Глава 34. Стараясь ступать бесшумно, я приблизилась к двери и выглянула в темный коридор. В тусклом свете луны, пробивающемся сквозь окно, виднелась сгорбленная фигура неуверенно шатающаяся из стороны в сторону. Приглядевшись, я узнала Настю. Она явно была сильно пьяна. «Настя? Что ты здесь делаешь?» — спросила я осторожно, стараясь не напугать ее. Настя вздрогнула, резко обернулась и, увидев меня, неловко улыбнулась. «О, это ты? Не спится?» — пробормотала я, запинаясь на каждом слове. «От нее разила алкоголем». «Тебе-то точно не спится», — заметила я, скрестив руки на груди. «Зачем ты пробираешься в дом через черный ход?» Настя тяжело вздохнула и оперлась о стену, пытаясь удержать равновесие. Да, просто захотелось свежим воздухом подышать. Невнятно промямлила она. «А что такого? Ничего». Пожала я плечами. Настя попыталась пройти вперед, и что-то задела, с грохотом уронив на пол. «Осторожнее!» предупредила я и направилась к ней, чтобы помочь. «Давай я помогу!» «Ой, да не надо, сама разберусь!» пролепетала она, отмахиваясь. «Разберешься, если, конечно, твоя цель — поднять на уши весь дом», бросила я, строго глядя на нее. «Но, видимо, ты не горишь желанием кому-либо попадаться на глаза. Раскрадешься через заднюю дверь». «Тебе какое дело?» — огрызнулась Настя. «Отстань! Отстану, когда провожу тебя до комнаты!» Настояла я и, не дожидаясь возражений, взяла ее под локоть и потянула в коридор. «Ну же, шагай, пока тебя никто не увидел!» Осторожно, как воры, в ночи мы двинулись к лестнице, стараясь не разбудить обитателей дома. Я шла впереди, разведывая дорогу, а Настя, пошатываясь, плелась следом. И что-то тихо бормотала. «Эти братья!» начала она, мотая головой, их вечные разборки. Как же это меня бесит, словно у них нет других дел, кроме как выяснять отношения. Настя, тише, прошипела я, оглядываясь, не привлекая внимания. Если нас поймают, проблем не оберемся. Да мне плевать, отмахнулась я, едва не потеряв равновесие. Они меня достали, всю жизнь как на пороховой бочке. Я вздохнула, чувствуя, как меня переполняет сочувствие. После сегодняшнего спектакля несложно догадаться, что между братьями происходит. И ей явно приходится разрываться между ними. Я понимаю, что тебе тяжело. Постаралась я ее подбодрить, когда мы, наконец, добрались до лестницы. Но сейчас главное — добраться до твоей комнаты без приключений. Настя снова бессильно махнула рукой, но уже более спокойно, словно мои слова подействовали. «Ладно, ладно», — пробормотала она, сдаваясь, — «иду». Но стоило ей попытаться сделать шаг на первую ступеньку, как ноги вдруг перестали слушаться. Настя пошатнулась, теряя опору, и я еле успела ее подхватить, чтобы она не рухнула вниз. «Вот и разобралась», — проворчала я, пытаясь удержать ее и самой при этом не потерять равновесие. «Держись за меня крепче, а то мы вместе полетим кубарем вниз. Тебе это точно не нужно». С трудом перехватив Настю поудобнее, я начала медленно подниматься по лестнице, практически волоча ее за собой. Она оказалась совсем нелегкой, и с каждым шагом мне становилось все тяжелее дышать. «Ну и зачем ты столько выпила?» – прошептала я, задыхаясь от напряжения. «Чтобы забыться», – пробормотала она в ответ бессвязно и тихо. «Все забыть». Наконец, словно после восхождения на Эверест, мы добрались до второго этажа. Я была мокрая от пота и чувствовала, как трясутся руки. Быстро доведя Настю до её комнаты, я практически завалила её внутрь. Фу! — выдохнула я, вытирая пот со лба. Вот и всё. Сейчас немного отдохнёшь и... Не успела я закончить фразу, как лицо Насти исказилось. Она схватилась за живот и, застонав, побежала в сторону ванной комнаты. «Настя! — крикнула я, бросившись за ней. — Только этого ещё не хватало. Но уже было поздно, она с глухим стоном склонилась над унитазом и несчастную начало рвать. Я быстро подбежала к ней, собрала ее волосы в пучок и придержала их, пока девушка мучилась, сотрясаясь от спазмов. «Все хорошо, все хорошо», — повторяла я, стараясь успокоить ее, словно маленького ребенка. «Просто нужно немного перетерпеть этот кошмар». Настя тяжело дышала, и ей явно было трудно говорить. Я продолжала держать ее волосы, пока приступ тошноты не отступил полностью. Затем помогла ей умыться, вытереть лицо и прополоскать рот. «Спасибо», — прошептала она, опираясь дрожащими руками о раковину. «Я? Я обычно столько не пью». «Все в порядке», — успокоила я, подружески погладив ее по плечу. «С кем не бывает, но лучше все-таки не злоупотреблять алкоголем. Тебе это точно не идет на пользу». Она слабо измученно улыбнулась. «Постараюсь», — пообещала она. «Но, наверное, это была последняя капля. Я больше не могу так. Что ты имеешь в виду?» — спросила я, чувствуя, как внутри нарастает тревога. Настя снова тяжело вздохнула и посмотрела на меня мокрыми глазами. «Я... я просто хочу жить своей жизнью, нормальной жизнью, без интриг и скандалов. И ты обязательно будешь так жить», — поддержала я ее, стараясь вселить хоть каплю надежды. Просто поверь в себя, и все получится. Я помогла ей добраться до кровати, бережно укрыла одеялом и поправила подушку. Она выглядела такой потерянной и несчастной, что мне стало ее по-настоящему жаль. «Отдыхай», — сказала я, направляясь к двери. «Я буду рядом. Если что-нибудь понадобится, зови, не стесняйся». Я закрыла за собой дверь и, прислонившись к ней спиной, на мгновение прикрыла глаза, чувствуя невероятную усталость. Эта ночь была слишком тяжелой, словно выпила все мои силы, и что ждет меня впереди, я даже не могла представить. В голове словно роились пчелы, крутясь и жужжа, смешивая обрывки разговоров с Настей, слова Ильи о мести и непредсказуемые выходки Игната. Все это не давало мне покоя, словно я собирала сложный пазл, не имея перед собой целой картинки. Я попыталась заснуть, но тревожные мысли лезли в голову одна за другой, не позволяя расслабиться. В итоге я так и проворочилась до самого утра, глядя в потолок и пытаясь сложить все кусочки воедино. С первыми лучами солнца ко мне наконец пришел короткий и беспокойный сон. Проснулась я разбитой, словно после тяжелой работы и совершенно не отдохнувшей. В доме царила тишина, будто все еще спали, но я знала, что это не так. Обязательно принудительный завтрак никто не отменял. С трудом поднявшись с кровати, я умылась, натянула на себя первое, что попалось под руку, и спустилась вниз. В столовую уже собрались все, кроме Игната. Эльвира Эдуардовна сдержанно кивнула мне в знак приветствия, будто делая одолжение. Настя, выглядевшая бледной и осунувшейся, сидела, сутулившись за столом и вяло ковырялась вилкой в тарелке. А Карина, как всегда, бросила на меня свой фирменный презрительный взгляд, словно я была грязью под ее ногами. «Доброе утро», — произнесла я, стараясь держаться как можно более непринужденно, хотя внутри меня все кипело от возмущения. Доброе, ответила Эльвира Эдуардовна, даже не поднимая головы от газеты, демонстрируя полное отсутствие интереса к моему появлению. Карина, как всегда, промолчала, демонстративно отвернувшись в другую сторону. Я села за стол, налила себе чашку кофе, пытаясь хоть немного взбодриться. Настя украдкой взглянула на меня, и в ее глазах мелькнул какой-то испуг, словно она боялась, что я выдам ее секрет. «Как спалось, Алиса?» – небрежно спросила Эльвира Эдуардовна, наконец откладывая газету в сторону. Ее голос был, как всегда, холодным и отстраненным. «Нормально», – учитывая вчерашние обстоятельства, ответила я с сарказмом, не удержавшись от колкости. И заметила, как Настя ещё сильнее побледнела, видимо, посчитав, что я намекаю на её ночные похождения. И я тут же решила исправить ситуацию, дабы девушка не шлёпнулась в обморок. Я думаю, вы в курсе, что ваш заботливый сын запер меня вчера в комнате, и я просидела там без еды и воды до самой ночи. Неужели вы считаете это нормальным?